Моим спутником оказался голландец. Он рассказал мне, что мы находились в Южном полярном море, около одного из неисследованных островов у Дикарей. Он сам попал к ним во время кораблекрушения. Теперь мне стало ясно, что вулкан спустил меня в глубокую шахту, проходившую через центр земли. Мне было очень жаль что я совершил такое интересное путешествие в бессознательном состоянии, дальше голландец сообщил мне совсем неутешительную весть. Оказалось, что на острове Тайхат-Либиати живет мирное племя дикарей. Ими управляет добродушный князь, у которого, однако, есть маленькая слабость. Он до страсти любит жареных иностранцев, которых сначала несколько месяцев откармливают всевозможными южными плодами. Голландцы тоже откармливали таким способом, но незадолго до окончания срока с неба пошел дождь из жареных паштетов, которыми он, конечно, в сласть полакомился. Тогда князь рассердился. и велел откармливать его вторично в течение целого месяца, после чего его должны были немедленно зажарить. «Ну уж, Ганс, что другое? А о паштетах-то вы сочинили?» — сказал я ему. «Я известный барон Мюнхаузен объездил весь свет, но паштетного дождя нигде не видел. Право, не лгу, ваше сиятельство!» У нас на острове, в горах, есть особенные деревья, на них растут настоящие мясные паштеты. Сильные ветры срывают их с веток, и на острове летом часто идут паштетные дожди. Впоследствии я сам видел эти странные деревья, которые, по-видимому, совершенно незнакомы нашим ботаникам». Мы подплыли к острову, и голландец представил меня князю, который сидел на берегу. Тот милостиво кивнул мне головой и сейчас же сказал своему министру, пусть его немедленно начнут откармливать. Признаюсь, эта идея мне не понравилась. Я ясно увидел, что моя всемирная известность не достигла еще этого острова. Я удивился еще больше. Когда по пути во дворец Передо мной почтительно склонялись Все деревья и кусты, Очевидно, в растительном царстве Вести распространяются быстрее, И растения острова Тайхат-Лебиати Уже знали, кого они встречали. Князь заметил это И проникся ко мне большим уважением. Он нагнулся, К сопровождавшему его министру и прошептал, Мунхаузена, откармливать не торопитесь. Когда мой голландец перевел мне эти слова, у меня камень упал с сердца.